Глава 10. Пришла удача, открывай ворота. Приятные неожиданности начались еще до входа эскадры на рейд. Сначала пришло сообщение из дальнего, что гремычная паллада все-таки дотянула до порта. И хоть состояние ее неважное, тонуть крейсер не собирается и вполне ремонтоспособен. Хотя, конечно, для качественного исправления повреждений корабль необходимо переправить в порт Артур. Кроме того, на внешнем рейде главные силы встречала еще одна, весьма ценная для грядущих событий, боевая единица. Капитан второго ранга Стратанович, заранее оповещенный об операции, все же довел за ночь своего сивуча из Икноу в главную базу. Выйдя в море к вечеру, канонерка достаточно легко растворилась в ночи и, не встретив по пути кораблей противника, без проблем соединилась с основными силами Тихоокеанского флота. Невелик кораблик, но если вспомнить, что при обороне Цинджоуского перешейка только одна канонерская лодка «Бобр» смогла серьезно осложнить планы атакующих японцев, то теперь армию маршала Аямы будут громить с моря пять канлодок. «Бобр» — сивуч, кремящий, отважный игиляк А после полудня на горизонте нарисовался и подбитый вчера грозовой. Благо, что японцы бросили все свои минные отряды на атаки против крейсеров и броненосцев. Поэтому у поврежденного русского эсминца появился шанс. Потихоньку обошли Алиот из севера, а потом, укрывшись шапкой-невидимкой и упавшей на Желтое море ночи, аккуратно проследовали под ее покровом к родному порту. По дороге удалось даже слегка подремонтироваться, и ход истребителя уже достигал 17 узлов. Степану хотелось уже разжимать слипающиеся веки пальцами или вставить между них спички. Все-таки даже без воды человек может обходиться дольше, чем без сна. Известны случаи, когда люди, которых пытали именно тем, что не давали им спать, засыпали прямо на дыбе под другими пытками. А поспать командующему флотом удалось всего три часа предыдущей ночью. пока еще не наступило состояние полного невминоса. Но все к тому шло. Поэтому, выслушав доклад о приближении грозового, адмирал просто приказал передать на миноносец. Рад вашему возвращению, выражаю удовольствие действиями вашего корабля в бою и после него. — Вахтенный! — Слушаю ваше превосходительство! — подскочил к командующему лейтенант. «Передайте на эскадру приказ доставить на Петропавловск рапорты о потерях и повреждениях через четыре часа. Через три разбудите меня. Если, конечно, ничего важного не произойдет раньше, тогда будите незамедлительно. И еще по всем судам, участвующим в операции, свободным от вахты, отдыхать». Макарова шатнула, и чтобы не упасть, он оперся об мостика. Организм немолодого человека понял, что необходимость выдерживать сверхнагрузки отпала, что есть возможность передохнуть от того адского напряжения, в котором приходилось находиться в последние двое суток. Да и до этого режим дня, командующего флотом, был далек от рекомендуемого для человека уже совсем немолодого. Ушак зазвенело, в глазах помутилось, и Степан почувствовал, что вряд ли способен самостоятельно добраться до своей постели. «Приятного пробуждения, Степан Осипович!» Услышал адмирал голос Верещагина, когда солнечный луч, долго подкрадывавшийся по одеялу, добрался до лица и заставил открыть глаза. «Как себя чувствуете?» «Спасибо. Сносно». «Который час?» «Половина третьего». «Что? Шесть часов? Я же приказал разбудить меня через три!» Степан немедленно подскочил и сел на кровати. «А вот в данном случае, — улыбнулся художник, — приказ доктора Волковича более весом, чем ваш. С вашего позволения я пошлю за ним немедленно». «Какой к чёрту доктор?» Макаров вскочил и раздражённо сопя стал одеваться. «Я вполне прилично себя чувствую. Стыдно только, сам лел при всех, как рыхлая баба». И тем не менее, Верещагин вышел, чтобы отправить вестового за старшим врачом-броненосцем. «Как себя чувствуете, ваше превосходительство?» Немедленно осведомился Волкович, прибыв минуты через три. — Благодарю, Андрей Николаевич. Отлично. — Позвольте все-таки удостовериться. — Хорошо, что вы не успели одеться, — улыбнулся в усы-медик. Он пощупал пульс, прослушал грудь и спину через стетоскоп и удовлетворенно кивнул. — Как аппетит? — Не откажусь пообедать, но только после разговора с адмиралом Маласом. — Не вижу препятствий к тому, чтобы объединить эти два процесса. Я сам передам ваше приглашение его превосходительству. Не возражаете? Нисколько. Василий Васильевич, обернулся Степан к Верещагину, не желаете к нам присоединиться? Вы, как я понимаю, тоже еще не обедали. Благодарю, с удовольствием. Тогда, Андрей Николаевич, если вы столь любезно предложили свои услуги в этом деле, я вас попрошу распорядиться, чтобы подали на три персоны. За вами должок Степан Осипович. улыбнулся художник, когда корабельный врач вышел. «Простите?» – удивленно поднял брови Макаров. «Вы отказались взять меня с собой в последнюю операцию. А я ведь там мог увидеть столько?» «Василий Васильевич, побойтесь Бога. Операция была крайне опасной. Я не мог себе позволить рисковать жизнью одного из лучших живописцев России. случи что с вами, меня не простили бы ни современники, ни потомки». Осмелюсь напомнить, что я всё-таки бывший офицер. «Русский офицер бывшим не бывает», не кстати метнулась в мозгу Степана фразой из известного фильма своего времени. «Хорошо. Чего вы хотите? Во-первых, пообещайте, что возьмёте меня с собой в следующий раз. А во-вторых, попрошу просмотреть мои последние наброски и высказать своё мнение». Лукаво посмотрел на Макарова художник. «Как раз второе ваше пожелание исполню с огромным удовольствием. С вашего позволения...» «С него и начнём. Как я понимаю, вы именно тем и занимались у моего изголовья, пока я спал, вопреки собственному приказу, что писали свои новые картины. Пока рисовал. Наброски. Писать буду потом. Некоторые. И учту ваше мнение при выборе». Верещагин протянул альбом. «Прошу оценить. Навик возвращается из боя. Вслед ему бьют из пушек вражеские крейсера». Порт-Артурская эскадра на рейде, подрыв Хатсусе. Ого! Даже на точках, обозначающих головы и лица японских моряков, прыгающих за борт, читается ужас, который они в тот момент испытывали. Великолепно, Василий Васильевич. Честное слово, не понимаю. Зачем вам самому идти вместе с нами в бой? Да потому что меня в первую очередь интересуют не ваши разлюбезные корабли, Степан Осипович, а люди. Матросы и офицеры возле пушек, на мостике, в кочегарках, в лазарете, в конце концов. Неужели непонятно? Я хочу видеть выражение их лиц во время боя. Ситуации, которые самому не придумать. «Хорошо», — без всякого воодушевления в голосе произнес Степан. «Следующий выход обещаю вас взять с собой». «Разрешите, Степан Осипович?» Постучавшись, в салон зашел Молос. «Милости прошу». Сейчас должны подать обед. Михаил Павлович, не откажетесь составить нам кампанию? С удовольствием. Благодарю. Командиры кораблей и начальники отрядов уже представили рапорты? Точно так. О повреждениях и потерях подробно, я думаю, стоит поговорить позже. Но предварительно ничего особо серьезного, за исключением минной пробоины на Палладе, разумеется. А результаты операции? Здесь все более или менее ясно. Уничтожены или выбросились на берег семь транспортов, причем все выбросившиеся подожжены артиллерийским огнем либо минами. потоплен крейсер Аки Цусима, крейсер Ит избит артиллерией и добит миной. Крейсер Хасидате после полученных повреждений выбросился на берег и вряд ли будет способен принять участие в войне. Старый броненосец Чин Иен поражен миной и тонул, когда отряды Вирона и Матусевича отходили на соединение с нами. Кроме того, потоплено у противника два миноносца первого класса точно, а возможно и три. Три миноносца второго класса точно, а возможно и четыре. Это про потери в кораблях. А об остальном после обеда. Думаю, что в дверь стучится именно он. Улыбнулся Макаров. Действительно, Вестовой внес под нос закусками и графином. Адмиралы и художник устроились за столом, закусок принесли немного. Но для аперитива вполне достаточно. Астраханская селёдочка с луком, яйца-кокот, маринованные рыжики, которых прислала Макарову сама Мария Фоминишна Белая, жена командующего артиллерией Порт-Артура, и то, что вся эскадра давно уже называла «макаровский разносол». Когда стала созревать редиска на Квантунских огородах, Степан попросил своего повара приготовить нехитрый салат – который очень и очень уважал подводочку, как в конце 20-го, так и в начале 21-го века. А всего делов-то – порезать тонкими кружочками редис и солёные огурцы, смешать и в морозилку. Но только до состояния, чтобы слегка литком прихватило, не заледенело. ох и закуска! И когда она была как-то раз подана на общий стол, то сидевшие за ним адмиралы и офицеры – Во-первых, мгновенно оценили ее прелести и простоту, а во-вторых, немедленно разнесли нехитрую рецептуру по всей эскадре. Так что и в кают-компаниях, и у себя на квартирах офицеры уже давно и регулярно предпочитали закусывать 40 именно салатом от дедушки, от бороды. «Ну что, господа», – поднял рюмку Макаров. «За успех нашей сегодняшней авантюры». чокнулись выпили захрустели закусками. Вернее, одной, именно макаровской. Её вкус под водочку успели оценить и раньше, к тому же все понимали, что ледок внутри кусочков редиски и огурцов не вечен, а именно он придавал шарм смеси двух совсем не овощей. — Степан Осипович, доживав закуску, спросил Верещагин. — А почему вы назвали сегодняшнюю операцию «Авантюрой»? — Да потому, Василий Васильевич, что таковой она и являлась. Мы сунулись в мышеловку, из которой могли и не вернуться. Предлагаю выпить именно за наше счастливое возвращение. Налили, чокнулись, выпили, закусили. На этот раз дружно взялись за яйца, как кот. Интеллигентный человек оперирует закусками горячими, но селёдочкой. Так что у нас с повреждениями, Михаил Павлович? Паллада, как я и говорил. Спешно проживав закуску, Молос был всецело к услугам командующего. Подорвано с носа, и ремонт займет не меньше двух недель после постановки в док. Но до дока нужно еще дойти из дальнего. На пересвете одно 10 орудие прямым попаданием загнуло вверх так, что оно торчит, как рог носорога. Исправить его или заменить пушку у нас возможности нет. Понятно. Аскольд. Разворочена третья труба, несколько пробоин. В целом ничего серьёзного. Баян и Навик тоже без существенных повреждений. Как и на всех броненосцах, исключая Петропавловский пересвет, этим досталось посильнее. Но считаю, что через неделю-две все корабли, кроме палады будут в строю. Общие потери. Среди экипажей? Именно. 79 человек погибли, из них четыре офицера. 186 раненых, вероятно, что некоторые из них не выживут. «Упокой, Господи, души рабов твоих, души воинов, павших за отечество!» Перекрестился Макаров. «Какие у нас планы дальше, Степан Усипович?» Осведомился Малас. «Да никаких пока. Защищать Цинжоу силами канонерок и миноносцев. А вот когда к нам присоединятся цесаревич с ритвизаном, тогда и начнем трепать нервы нашим японским друзьям». «Какие повреждения наблюдались у противника?» На броненосцах вы сами видели, Степан Осипович. Пожары на всех четырёх, что и как непонятно. А вот сами досталось знатно. С пересвета и крейсеров докладывают, что у неё чуть ли не треть борта вырвала попаданием в шестидюймовый каземат. Собачка под адмиральским флагом, вероятно, Читосе, тоже здорово получила и в преследовании не участвовала. — Тоже приятно, — кивнул Макаров. — Господа, — прервал адмирал Ферещагин. «Мне, честно говоря, не терпится отведать рыжиков от Марии Фоминишны». «И то правда», — согласился Степан и потянулся к графину. В этот момент как раз принесли щи из кислой капусты. Пахло от супницы умопомрачительно. На второе подали фрикассе из курицы, а потом последовал кофе с яблочной слоенкой. пан настолько осоловел от обильного обеда, что сегодня ограничился осмотром повреждений только Петропавловска, но зато доскональным. Практически каждую снарядную пробоину лично осмотрел, выяснил характер повреждений, расспросил матросов и офицеров. На следующий день занимался тем же самым, но уже на других поврежденных кораблях, с перерывом на благодарственный молебен, для участия в котором пришлось съезжать на берег. А вот утром 10 мая произошло ещё одно приятное событие. «Ваше превосходительство!» Лейтенант Азарев влетел в салон адмирала практически без стука. То есть постучать-то он постучал, но ответа дождаться не успел. «Золотой горы передают! Крепости подходит богатырь!» Приказ о проведении данной операции был отправлен во Владивосток ещё месяц назад. Причём знали о его содержании только два человека во всём Порт-Артуре. сам командующий флотом и его начальник штаба. Малас даже лично зашифровал текст и лично же передал лейтенанту Долгобородову, командиру миноносца лейтенант Бураков, наверное, самого быстроходного корабля в мире. Пакет благополучно доставили в инкоу и вскоре начальник Владивостокского отряда контр-адмирал Иисен ознакомился с распоряжениями Макарова. Прочитанное не вызвало восторга у командующего отдельным крейчерским отрядом. Во-первых, категорически запрещалось использовать крейсера для любых целей, кроме как выполнение боевых действий на коммуникациях противника. А во-вторых, предписывалось направить в Артур единственный бронепалубный крейсер «Богатырь», причем приблизительный план действий прилагался. Как бы не жалко было и Ессену отдавать свой самый современный корабль, но приказ есть приказ. И через 20 дней Россия, Громобой, Рюрик, Богатырь и Лена подняли якоря и покинули бухту Золотой Рог. К Сангарскому проливу подошли, как и планировалось, во время отлива, когда течение из Японского моря в Тихий океан достигает максимальной скорости, и сама природа подарила русским крейсерам дополнительных 5-6 узлов. Океан встретил отряд свежим ветром и приличным волнением, что, как ни странно, обрадовало русских моряков. Их корабли как раз и строились для плаваний в океане, большие и высокобортные, они не боялись даже серьёзной волны. Чего нельзя сказать об их потенциальных противниках, японских броненосных крейсерах. Так что столкновения с силами Камимуры в ближайшее время можно было не опасаться. Проходя на юг вдоль восточного побережья Японии, особо не скрывались. Досмотрели пять судов, из которых три отпустили. А вот американский орланда с грузом хлопка отправили на дно, предварительно, конечно, сняв экипаж. На подходах к Токийскому заливу повстречали британский Феникс, идущий с грузом бездымного Кардифа в Йокогаму. Этот топить не стали, а с призовой командой направили во Владивосток. Боевой уголь мог ещё очень и очень пригодиться. Именно здесь богатырь, предварительно сбункировавшись с Леной, отделился от остальных кораблей отряда и направился в Желтое море. По совету Макарова поставили фальшивую трубу, и четырехтрубный крейсер с «Юнион Джеком» на гафеле, следующий курсом на «Вэйхавэй», не вызывал в этих водах никаких подозрений у встречных судов. На закате, когда до главной базы британского флота на Дальнем Востоке оставалось около 40 миль, повернули к Вантунскому полуострову, А после наступления ночи оставалась уже только одна опасность – налететь на шальную мину прямо под стенами родной крепости. Так что, когда в лучах рассвета вдали затемнели горы, Стэмон приказал радировать в Артура своём прибытии и просьбу выслать навстречу миноносцы для проводки мимо минных полей. Адмирал Лощинский решил не рисковать и отправил на контрольное тролление фарватера свои шаланды, которые, несмотря на внешнюю невзрачность, зарекомендовали себя самым эффективным средством борьбы с минной опасностью. На всё про всё ушло полтора часа, и надо сказать, что одну мину своими тралами они всё-таки зацепили. Когда можно уже было не опасаться получить непредвиденный удар в днище, навстречу «Богатырю» на борту боевого вышел сам Макаров. Адмирал не стал лихачить и карабкаться по штормтрапу на борт крейсера на внешнем рейде, Просто поприветствовал его командира и экипаж в рупор, поздравил с блестящим выполнением боевой задачи и миноносец сопроводил столь желанного гостя в порт. Благо стояла высокая вода, и портовые буксиры без всяких проблем завели богатырь на рейд внутренний, где своего нового товарища дружно приветствовали салютом как корабли эскадры, так и береговые батареи крепости. Дружное и раскатистое «Ура!» неслось со всех сторон И ни один, наверное, матрос уже не сомневался, что бог, конечно, на русской стороне. Когда крейсер встал на якорь в указанном ему месте, к борту подвалил боевой, и адмирал смог спокойно подняться на него по парадному трапу. Макарова тут же встретил Стэмон. Слегка волнуясь, командир корабля отрапортовал начальству о своём прибытии в Порт-Артур и проводил нашканцы, где уже выстроились все свободные от вахты офицеры и матросы. Команда богатыря с нескрываемым восхищением смотрела на флотоводца, под флагом которого ей теперь предстояло служить, и лица русских моряков, всех как одно, выражали желание как можно скорее получить приказ идти в бой. — Здравствуйте, братцы! — гаркнул Степан во всю силу своих лёгких. — Здрав желаю ваше детство! — дружно отозвался строй после секундной паузы. — Спасибо вам от и России! — И от меня за блестящий переход. Ура героям-богатырцам! Ура! Снова разнеслось над рейтом. Александр Фёдорович, обернулся Макаров в каперангу. Команда успела позавтракать? Так точно, ваше превосходительство. Тогда я бы очень вас попросил уделить мне с полчасика. Всецело в распоряжении вашего превосходительства. Давайте без чинов, Александр Фёдорович. Пригласите меня к себе в салон и расскажите о том, как проходил прорыв. «Конечно, вам придётся представить рапорт об этом, но, во-первых, не хочется ждать, уж простите, старика за нетерпение», – улыбнулся в бороду Степан. «А во-вторых, всё-таки хочется узнать всё из первых уст, и не официальным, а человеческим языком». «Милости прошу, Степан Осипович», – разулыбался Стэмон, – «полностью к вашим услугам. Я распоряжусь подать чай или кофе?» «Чаю, если не трудно. Покрепче». Полчаса не уложились. Макаров постоянно перебивал копиранга, интересуясь всевозможными деталями практически каждого эпизода. Командир крейсера к концу рассказа стал уже здорово нервничать, ожидая уточняющих вопросов чуть ли не после каждого пакета информации, который сообщал командующему. «Ночь прошла спокойно, а когда мы увидели Квантунские горы, то выдохнули с облегчением. Пришли», – закончил повествование о своей одиссее Стэмон. Благодарю за рассказ, еще раз выражаю свое удовольствие как экипажу крейсера, так и вам лично. Буду ходатайствовать о вашем награждении за эту операцию. Премного благодарен, но не ради наград служим, — встал и поклонился командир богатыря. Разумеется, разумеется, — кивнул Степан. Но служить можно по-разному, а служба примерная, достойное подражание все-таки отмечено быть должна. И еще вопрос. Что? кроме себя самого и своего геройского экипажа, доставил богатырь во рту «Всё согласно вашим распоряжениям, Степан Усипович. Пять десантных пушек Барановского с боекомплектами, 10 пулемётов с боекомплектами, две станции беспроволочного телеграфа «Телефункин», по памяти затороторил Стэмон, сорок мензаграждения, медикаменты, 500 литров серной кислоты, шёлк для аэростатов. но ну вот и всё. Богатырь имеет полуторный боекомплект». «Не густо, конечно, но, понимаю, крейсер не транспорт, обширных трюмов не имеет. И на том спасибо. Большое спасибо. Очень пригодится вами доставленное и флоту, и крепости. А излишек боекомплекта придется сдать на другие корабли кадры Нам тут тоже недавно здорово пострелять пришлось». «Понимаю, не неожиданность», — улыбнулся в усы Стэмон. «Степан Усипович, прошу прощения, конечно, но не расскажете ли о событиях последних дней под Артуром? Нам в море газет не присылали, а, судя по вашим словам, имело место сражение с японцами». «Имело место», — Макаров вкратце рассказал о подрыве на минах японских броненосцев, об атаке Битцева и о том, во что это вылилось в результате. «Приходится пожалеть, что мы не пришли несколькими днями ранее», — с искренним сожалением произнес Стэмон. «Уверен, что пушки моего крейсера очень бы пригодились эскадре». «Вне всякого сомнения, уважаемый Александр Фёдорович, вне всякого сомнения», немедленно согласился Макаров. «Но можете не беспокоиться. Вашему богатырю я скучать в порту не дам. Тем более, что палада подорвана, а аскольд в ремонте. К тому же баян с новиком здорово поистрепали свои машины и нуждаются в передышке». «Богатырь готов выйти в море немедленно», Стэмман, несмотря на свою тяжеловесную фамилию, Стэмман, выглядел натуральным донкихотом Высокий, худощавый, бородка клинышком, тоненькие усики в разлёт, да и темперамент выказывал тот самый донкихотский «Немедленно запрещаю», — спокойно осадил Каперанга, командующий флотом. «Вам, во-первых, надлежит сдать порту и крепости всё то, что доставлено из Владивостока». Во-вторых, богатырь проделал немалый путь, так что, подозреваю, и у ваших механиков есть чем заняться, чтобы крейсер, когда понадобится, выдал те самые узлы, которые прописаны в его паспортных данных. Ради этого флот готов подождать несколько дней. — Согласен, — потупился командир крейсера. — А кроме железа имеются еще и люди, которые вымотаны долгим и опасным переходом. О них тоже нужно думать. — Так? — Так точно. Тогда приказываю. В первую очередь заняться сдачей грузов в порт, а во вторую вам и всем свободным от службы офицерам прибыть завтра в полдень в Никольский собор на благодарственный молебен, а вечером в морское собрание на банкет. Благодарю за приглашение, Степан Осипович. За всем позвольте откланяться. И у меня, и у вас сегодня еще немало дел, так что займемся ими. «Все отчёты и рапорты прошу сегодня прислать в мой штаб на Петропавловск. Успеете к спуску флага?» «Всё уже подготовлено!» Стэмон открыл ящик своего бюро и выудил оттуда пухлый конвертище. «Прошу ваше превосходительство!» «С вами приятно иметь дело, Александр Фёдорович!» Улыбнулся Макаров, принимая пакет. «Благодарю за такую предупредительность!» «Ну что же, проводите меня до трапа и жду вас завтра в соборе!» боевой разумеется от борта крейсера давно отвалил и командующего ожидал катер с флагманского броненосца по пути к петропавловску степан неоднократно оглядывался на богатыря и неоднократно же радовался такому ценному для эскадры к пополнению крейсеров остро не доставало, а корабль с являлся одним из лучших представителей своего класса во всем мире двенадцать шести дюймовых орудий из которых восемь участвовали в бортовом залпе плюс дюжина трехдюймовок. Только стоящий в ремонте Аскольд превосходил своего собрата по реальной огневой мощи и был несколько более быстроходным. В общем, во всем японском флоте не имелось ни одного более сильного крейсера, который был бы способен богатыря в открытом море догнать, и ни одного более слабого, который смог бы от него уйти. Японцы, правда, по одному ходят крайне редко, но теперь из Баяна, Аскольда и богатыря Рисовалось такое шикарное трио, при встрече с которым любой вражеский крейсерский отряд был практически обречен на уничтожение. А еще через недельку-другую, когда войдут в строй саревич и ретвизан, можно уже выходить в Желтое море, чувствуя себя там полным хозяином, раздраконить японские коммуникации. И пусть Тога только посмеет встать на нашем пути. Хотя, а ведь может. если отзовет из Японского моря броненосные крейсера Камимуры. К тому же после полученных в недавней битве повреждений Осама наверняка уйдет на ремонт в Метрополию, в Сосеба скорее всего, так что минимум один из недоброненосцев, командующий японским флотом, затребует себе. Он-то прекрасно понимает, что дней через 10 корабли под Андреевским флагом будут практически полностью контролировать акваторию Желтого моря, чего допускать он никак не может. Поэтому необходимо срочно отправить приказ Иесену в ближайшее время провести крейсерскую операцию в море Японском, чтобы чувствовали с иной стороны восходящего солнца, что покоя им не будет нигде и никогда до той самой поры, пока они не сложат оружие и не признают свое поражение в этой войне.